Глава 45. Было бы здорово дождаться того момента, когда Хулидзин окончательно запутает засадный полк «желтых», принять новых подданных под руку и только потом отправиться воевать с прежним владетелем этих мест – Юнвайдуном. Но, увы, такой роскошью, как время, я не располагал. Каждый день, в который я не преследовал вражеского генерала, его армия росла, а значит, увеличивались и будущие потери моей. Поэтому через сутки после заключения моими капитанами договора с жителями реки, главным образом с их лидером, лесой Оборотнем, я повел войска в поход. Бык с пиратом в кои-то веки не ехали рядом со мной, зубоскали и рассказывая небылица о своих похождениях. А в обозе, ушатанной дочками Хулидзин до состояния вареных овощей. Так что компанию мне составляли Чен Юэлян и Мытарь, Чего присутствие требовали правила приличий. Несмотря на помолвку и походные условия, я до сих пор не имел права оставаться наедине со своей невестой. Четыре дня марша ничего не происходило. Армия неутомимым катком двигалась через леса и рисовые поля, преодолевала мелкие речушки, взбиралась на сопки и спускалась с них. К вечеру разбивала лагерь, освещая местность тысячами костров, а к утру собирала его и двигалась дальше. Из происшествий были лишь... Стертые ноги. Полторы сотни пехотинцев попали в походный госпиталь матушки И. Сбитые подковы у конницы, к третьему вечеру прапор доложил о низком качестве металла, который мы приобрели в Юйджане, за что получил от меня разнос. Закупками занимался именно он и дизентерия, которая снизила темп нашего передвижения вдвое. К счастью, последние китайцы, по крайней мере, южане умели прекрасно лечить. И уже к исходу третьего дня скорость армии вернулась к штатной. Уже привыкнув к отсутствию тайм-киллеров, всех этих залипаний в телефоне, игр, чатиков, просмотра мемов и еще сотни занятий, из которых состояла моя жизнь в 21 веке, я проводил время в походе с пользой. Даже на полном серьезе радовался тому, что заняться. В привычном мне значение этого понятия – «нечем». А значит, приходится придумывать себе настоящие дела, а не их соевые заменители. На привалах я упражнялся в фехтовании с Юлькой, в седле читал трактат «Встречный ветер», полученный от, как ни странно, Хулидзин. У моей богини была довольно забавно выстроена служба доставки, но за выполненные квесты она всегда расплачивалась. Пытался дремать, чтобы попасть в астрал и переговорить с Гуанинь. Но многоликая, судя по всему, занесла мой номер в блок-лист и не желала отвечать. По последнему поводу, кстати, я не то чтобы прямо волновался, но уже начинал переживать за своего небесного куратора. Долгое молчание Гуанинь могло означать и удлинение поводка, на котором она меня держала, и какие-то проблемы у богини, если вспомнить, у них были какие-то терки с Яньваном. Князь Ада, к слову, тоже никак себя не проявлял. Новая полученная в награду техника полностью соответствовала своему названию. В смысле, позволяла создавать ветер. Не обязательно встречный, но и попутный, если я вдруг пожелаю использовать его для наполнения парусов моего морского судна. Описана она была так. Встречный ветер. Активируемая способность первого разряда. Создает зону неравномерного распределения атмосферного давления. Путем выбора расположения зоны высокого и низкого давления одаренный создает воздушный поток, сообщая тому силу и направление движения. Управление воздушным потоком происходит путем смены расположения зон высокого и низкого давления. Скорость активации 5 секунд. Срок действия ⁇ Нет. Площадь расположения зон высокого и низкого давления ⁇ до 500 метров. Дальность применения ⁇ 100 метров от края создаваемой зоны нужного давления. Скорость восстановления – нет. Ограничение. Одаренный не сражается, не двигается и не применяет другие техники. Требуемая проводимость энергии – 2 единицы на 100 метров площади расположения зон высокого и низкого давления в секунду. По правде сказать, я далеко не сразу понял, что Гуанинь пыталась сообщить мне этим заумным описанием. Какие-то зоны давления, которые формируют воздушные потоки, потом со скрипом из памяти выползла, казалось бы, совершенно ненужная, полученная еще в средней школе информация о том, что ветер, он же воздушный поток, как раз и формируется между зонами высокого и низкого давления. И вроде дует от высокого к низкому. Когда с этим разобрался, остальное было понятно. Каким-то образом, хотя, чего это я? Цыже, же! Я мог вызвать ветер. иду тем в любом направлении, накрывая площадь в 500 метров. С диким расходом энергии в максимуме даже больше, чем у удушающего потока. Но и польза от него была нехилой. Если наловчиться им пользоваться, я мог прикрыть несколько довольно крупных отрядов стрел врага, просто сдувая их в стороны. Или что вытекало из самого названия техники, Создавать такой силы встречный ветер, что метательные снаряды попросту не долетали бы до моих воинов. В общем, настоящая стратегическая способность для средневекового полководца. Оставалось только научиться ею пользоваться. Это, однако, было не так легко. Сам по себе трактат каких-то полезных, ну, с моей точки зрения, сведений не содержал. Там потоком шли какие-то рассуждения о природе воздуха, как его понимали китайцы в начале нашей эры, в воздушных элементалях, с которыми требовалось заключить договор, медитациях и дыхании. Такое, блин, ощущение, что я должен был выдувать этот встречный ветер из своих легких. К исходу второго дня пути я уже несколько раз перечитал трактат и решил перейти к практике. Помня о том, что одаренный не сражается, не двигается и не применяет другие техники, я дождался привала, уселся в позу для медитации и начал с визуализации ЦИ по методу учителя Куна. То есть внутренним взором прошелся по меридианам, а потом попытался найти ЦИ за пределами тела. Некоторое время ничего не выходило, но затем я стал таки различать не имеющий цвета свет в воздухе вокруг себя. Походило на подсвеченные солнечными лучами пылинки. Только было их значительно больше, а сами они куда меньше размером. Целые мириады этих как бы живых существ проносились перед моими закрытыми веками глазами, пронзая физические объекты, будто те состояли из тумана. «Сделайте мне зону высокого давления», — попросил я их, когда целое облачко собралось у меня перед лицом. «Здесь». Вытянув руку с раскрытой ладонью, я направил ее вверх. Все еще, не открывая глаз, увидел, как микроскопические светляки закружились над указательным пальцем-водоворотом, и тут же услышал испуганный вопль Ваньки, который крутился неподалеку, пока я медитировал. Не умея еще себя контролировать на уровне мастеров всякого кунг-фу, я был вынужден открыть глаза. Увидел, что ординарец тушит мой халат, который я повесил подсушить неподалеку от костра на специальной подставке. «Что случилось?» – спросил я. «Мой господин!» Ванька умудрился даже поклониться, не прекращая стучать уже испорченной верхней одеждой по земле. «Это моя вина! Внезапно налетел порыв ветра, разметало костер, угли попали на одежду и...» «Вот!» В завершение Вандин продемонстрировал мне обгоревшую и еще дымящуюся тряпку, которая минута назад была вполне еще новым халатом. Мозгов сложить одно с другим у меня хватило. «Ты ни в чем не виноват, Вандин. Это я призвал ветер». «Но зачем, господин?» Хотел было ответить, что тренировался, а потом подумал, что не стоит. Возможно, прежней стратег Квень прекрасно управлялся со встречным ветром. И ординарцу покажется странным, что я вдруг принялся упражняться в использовании этой сильной техники посреди лагеря. «Задумался», — вместо этого сказал я. «Не бери в голову и выкини уже эту тряпку». В общем, первое полевое испытание техники я провел не лучшим образом, но зато понял сразу две вещи. Первое. Заклинание являлось очень гибким, и использовать его можно было как в стратегических, так и в тактических целях. И второе. придется провести немало времени в тренировках, прежде чем я рискну прикрыть своих воинов таким вот щитом. На пятый день пути, примерно после полудня, разведчики доложили о следах оставленного сегодня утром военного лагеря в 20 ли к югу. С учетом того факта, что кроме меня и Юнвой Дуна тут больше никто тысячи мальчиков на прогулку не выводил, выходило, что мы где-то рядышком с генералом желтых. А еще это значило, что мы ночевали километрах в 20 и 25 друг от друга. К вечеру того же дня разведчики Амазонки впервые столкнулись с разъездом противника. Причем повезло так повезло, в отряде, который нашел желтых, находилась и сама воительница. Амазонка говорит тигру. Столкнулась с дозором врага, их больше в два-три раза, я отступаю. Направление юго-запад. Пять ли от головы колонны. Вызов Гу Вайдзин возник у меня в голове как раз тогда, когда я пытался кемарить в седле. Местность тут была при всей своей изломанности ландшафта довольно однообразной. Холм, лес, распадок и так по кругу. Вот меня и сморило, однако стоило получить сообщение, как сон будто ветром сдуло. Дав знак телохранителям остановиться, я взлетел на небесном взоре. Пять ли почти предел дальности применения этой способности, так что я мог своими глазами увидеть то, что там у Амазонки происходит. За считанные секунды я преодолел разделяющее нас расстояние и обнаружил примерно три сотни всадников, несущихся в сторону моего войска по узкой полоске земли, клином разбивающий лесной массив. Меньшая часть конной лавы, около трети, скакала впереди. Две сотни преследовали ее. Больше врагов, видно, не было, но это не значило, что их нет. Атаковать войско на марше – мечта любого полководца. Вернувшись в седло, я тут же принялся отдавать приказы. «Тигр, говорит Амазонке, прими левее, смещайся к лесу, попробуем взять этих красавцев» поняла тигр говорит пирату две сотни конницы преследуют наших разведчиков они довольно близко бери пару сотен ударной кавалерии и попробуй отсечь им отход амазонка заведет их к лесу пират говорит тигру выполняю тигр говорит мытарю колонну остановить приготовиться к обороне это может быть ловушка еще десяток приказов отправился к командирам помладше на все это ушло самая большая минута по истечении которой я снова взмыл в небо, оценивая ситуацию. Погоня продолжалась, желтые еще не видели мою армию, мешал изгиб дороги и лес, затрудняющий обзор. Пират, сосредоточив свои две сотни всадников, как раз нёсся через него, чтобы выйти к противнику в тыл. Голова походной колонны уже остановилась и начала развертывать оборонительные порядки, а вот ее хвост, шутка ли, почти 30 тысяч, еще поднимал пыль сотнями ног. Тигр амазонки. Еще левее, плотнее к лесу, пират уже рядом. Тигр пирату. Нин, через половину ли лес закончится. Начинаю уплотнять построение. Больше всего я опасался засады. Не для разведчиков, для армии в целом. Наши шпионы сообщили, что Юн Вей Дун, тоже, осведомленные о том, что я отправился его искать, продолжает наращивать армию, оставляя за спиной лишенные гарнизонов населенные пункты. По моим прикидкам, сейчас у него под рукой было 20 тысяч человек. Ну, может быть, чуть больше. С такими силами уже вполне реально попытаться устроить везучему белому тигру ловушку. И место тут слишком уж удобное для нее: Густо поросшие лесом холмы, извилистая дорога, петляющая между ними. На юге полно таких участков. Это не центральная часть Поднебесной, где тоже гор достаточно. Но и равнин много. В пяти ли впереди, это порядка двух километров, если что, уже ничего не видно. Хоть всю армию в кустах спрятать можно. Вон в том массиве деревьев, например, в семи 8 ли впереди можно поставить пехоту. С воздуха я ее точно не замечу. Она атакует с фронта, когда войсковая колонна втянется в распадок. А стрелков я бы расположил на тех взгорочках, их прикроет неровный рельеф, и для того, чтобы выйти на позиции, потребуется совсем немного времени. Там же можно и фланговые отряды тяжелой пехоты разместить. Получается классические клещи, в которых можно перемолоть вдвое превосходящую по численности армию. А если Юн набдурил обдурил моих шпионов и успел подсобрать резервы из гарнизонов не на 20, а на 30 тысяч, и его армия равна моей. Мысли эти скользили фоном, пока я в третий раз, взлетев над землей, увидел, как ударная конница-пирата выходит из леса в полусотни метров позади преследователя Амазонки, собирается в клин и устремляется в атаку. Желтые в последний момент заметили опасность, попытались развернуться, но... было уже поздно. У героев есть такая техника — таранный удар. Доступна она, как я понимал из рассказов капитана, уже с пятого разряда. Но по-настоящему страшной становится на седьмом. Пират имел шестой. И этого хватило. Честно говоря, я не очень понимал, как она работает. Описание чужих заклинаний мне никто на WhatsApp не сбрасывал. Поэтому приходилось довольствоваться тем, что рассказывали сами одаренные. А они в большинстве своем либо отмалчивались, либо давали объяснения в стиле... «Ну, я такой напрягаюсь, и Ци устремляется вперед, подобно гигантскому копью». Фиг его знает, может и так. То, что я видел, выглядело по-другому. За десять метров до столкновения с желтыми всадники гонина вдруг одновременно закричали, опустили копья и на полном скаку врезались в потерявших на попытке разворота скорость врагов. Первые ряды повстанцев просто снесло. Кони, люди, обнаженные клинки и обломки копий завертелись в водовороте боя. Фронт был смят вместе с флангами, но тыл еще держался. Недолго, каких-то 3-4 секунды, ровно до того момента, как в спину желтым полетели арбалетные болты, сотня амазонки остановилась, и с безопасного расстояния принялась расстреливать противника. «Я же прекратил следить за схваткой и принялся летать над холмами, выискивая признаки спрятавшегося войска Юнвейдуна». Глаза, если так можно выразиться, ощупывали каждую подозрительную рощицу, реагировали на малейшие колебания ветвей густого кустарника, но никого не обнаруживали. К моменту, когда с разъездом желтых было покончено, я уже вернулся в тело и попытался осмыслить, что сейчас произошло. Разведка повстанцев заметила небольшой отряд нашей конницы, и командир решил их атаковать? Или же Юн Вейдун рассчитывал, что я именно так и буду думать? Небольшое столкновение, по сути, принесение в жертву двух сотен легких кавалеристов. А на самом деле наживка на крючке? Глупость младшего командира или умысел командующего? Так и не придя ни к какому определенному выводу, я разогнал рой беспорядочных мыслей. Приказал амазонке частым гребнем прочесать все эти поросшие лесом холмы. Мытарю продолжать держать походную колонну в оборонительных порядках, а сам стал ждать возвращения пирата. Я попросил его захватить несколько пленников, которые могли бы поделиться с нами месторасположением врага. Ганин не подкачал. Пригнал больше десятка связанных китайцев. Все они были ранены, но легко. Вполне могли сами передвигаться. Как выяснилось, герой даже успел провести блиц-допрос желтых. Судя по испуганным взглядам, которые бросали на него пленники, очень эффективный и страшный. Я уже давно не обманывался в своем друге. Весельчак, бабник и блогер Ганин был прекрасной компанией только для своих, а для врага – жестоким и безжалостным воином, который будет спокойно отрезать пальцы или выкалывать глаза одному несчастному, чтобы впечатлить другого. «Ну что, говорят?» – спросил я, когда он приблизился. Их командир погиб, а простые солдаты мало что знают. Не стал тянуть кота за хвост пират. Сегодня утром получили приказ выдвигаться на северо-запад от лагеря. Вести разведку. Заметив разъезд Гувандин, отправили с докладом троих воинов. Сами решили проследить. Когда выяснили, что наших разведчиков меньше, чем их, приняли решение атаковать. Больше ничего не знают. О направлении, в котором двигается основное войско Юнвейдуна, Ганин махнул рукой на юго-восток. Туда идут. Там впереди крупное поместье. Он повернулся в сторону пленников и крикнул: «Как называется?» «Хайтанг, господин!» – чуть ли не хором отозвались желтые. «Сноска. Хайтанг. Бегония. Ага, вот оно. Строго говоря, это даже не поместье, а куст помести, сросшихся землями с единой администрацией и довольно многочисленная. Кстати, забавно, куст бегонии». Я усмехнулся. Ним в своем репертуаре на привале обязательно достанет тушь, кисть и бумагу и запишет интересный речевой оборот. «В общем, идет Юн Вайдун туда. Там у него наверняка крупный гарнизон, тысяча, может, даже две. Эти не знают сколько. То есть это не засада? Просто командир конных разведчиков принял неверное решение, которое стоило жизни всем его людям. Бывает и не такое, что ж». Но я все же предпочту дождаться, когда всадники Амазонки закончат шерстить холмы по обе стороны дороги. В чем преимущество парня из будущего? Там есть Википедия. А там много историй про то, как спешка или ошибка губили целые армии. А еще лучше, найдем место для лагеря и встанем на ночлег и уже с утра двинемся за генералом юнвайдуном